Часть первая. Глава первая. Глупость, приснившаяся в ночь накануне дня рождения, почему-то кажется обидной. Особенно если она снится под утро, уже на самой грани пробуждения и запоминается поэтому во всех своих бессмысленных подробностях. Анне приснилось, будто она заходит в магазин, который называется «Мандарин» и покупает полотняную, невнятного цвета и, к тому же, бестолково маленькую сумочку, в которую даже пудреница поместится с трудом. Платит в кассу, синие советские, 25 рублей, и получает сдачу какими-то странными купюрами. На одной из них стоит номинал 113, и эта подробность... Вовсе уж идиотская тоже неизвестно, зачем запоминается. Из мандарина она переходит в кондитерскую и долго, как никогда этого не делала наиву, выбирает пирожное. Пирожное все очень мелкие и очень дорогие, и это страшно ее угнетает, хотя ни разу в жизни ей не приходило в голову расстраиваться по такому ничтожному поводу. Потом она замечает в очереди знакомого и долго советуется с ним. Все о том же, о выборе пирожного. А потом, наконец, покупает самое крупное, покрытое толстыми червяками разноцветного крема. Наяву она вздрогнула бы, только увидев такой крем. А уж съесть его ей и в голову не пришло бы. Но во сне она покупает это кошмарное пирожное, успевает заметить, что оно называется дойч и, наконец, просыпается. Анна проснулась и сразу вспомнила, что ей исполнилось 40 лет. Она родилась рано утром в 6 часов, а сейчас стеклянный потолок ее спальни светится тусклым ноябрьским светом, и это значит, что уже гораздо больше, чем 6 утра, и день ее рождения уже наступил. Вот тут-то ей и стало обидно, что приснилась такая огромная глупость, к тому же состоящая из множества мелких ничтожных глупостей. Как будто жизнь напомнила, все самое яркое, сильное, освещенное глубоким и неназываемым смыслом уже кончилось, и теперь будут только мелочи, ничего не значащие подробности. Анна никогда не переживала из-за того, что годы идут и уходят. Да она и вообще не считала, будто они уходят. Просто ее жизнь время от времени вступала в какие-то новые состояния, и каждое из них было не ни лучше и не хуже предыдущего. Оно просто было не такое, как было новое, потому что она воспринимала свой возраст без отчаяния, из-за чего одни знакомые ей завидовали, а другие думали, что она притворяется. Но при этом она не умела прогонять от себя неприятные мысли, и знаменитая формула «я подумаю об этом завтра» не казалась ей спасительной. Поэтому из-за дурацкого сна настроение у нее сразу испортилось так, что даже вставать расхотелось. Она повернула круглую ручку над кроватью, шторы на окнах всколыхнулись, словно вздохнули, и раздвинулись, впуская в комнату еще больше света. Собственно, шторы были даже не на окнах, а на стенах, потому что от стен спальни, после произведенной 10 лет назад реконструкции, остались только угловые опоры, а все остальное снизу доверху стало стеклянным прозрачным, и, освобождаясь от штор, создавало ни с чем не сравнимое ощущение, будто ты просыпаешься так высоко, что над тобой ничего, кроме неба, и вокруг тебя ничего, кроме пасторных, как поля, зеленых крыш старого центра. Крыши были видны далеко и во все стороны, потому что прозрачную спальню переделали из странной, неизвестного назначения коробочки, которая торчала на крыше прямо над потолком квартиры. А дом был высокий, выше большинства окрестных домов, вот из спальни и видно было далеко вокруг. Анна и теперь не могла привыкнуть ко всему этому, а прежде у нее и вовсе дух захватывало от такой запредельной картины. Они с Сергеем даже специально раздвигали все шторы ночью и, не включая свет, сидели на своей широкой, в темноте казавшейся жемчужной постели и смотрели на звезды, которые осветились как будто бы не только над головой, но и вокруг, и под ногами, везде. В те дни Анна как раз перечитывала антологию английской поэзии, редчайшую редкость, каким-то чудом изданную в Ленинграде в 1937 году. И в этой книге были стихи Браунинга. «И мы сидели, я и ты, всю ночь не двигаясь, и Бог ни слова нам сказать не мог». И она вспоминала эти стихи такими вот ночами, потому что они существовали в мире совершенно отдельно и ни от чего не зависели. Правда, это было очень давно, в прошлом состоянии жизни, даже в позапрошлом. Но и теперь Анне нравилась ее спальня, прозрачная, светлая в любую погоду, вся от ковра до лампы у кровати, переливающаяся неуловимым множеством постельных тонов. Поэтому она всегда начинала день с того, что раздвигала шторы и хотя бы несколько минут лежала, пропитываясь светом и воздушным городским простором. Потом задергивала шторы и вставала, зная, что теперь день будет совсем другим, чем был бы, если бы она вскочила в утреннем мраке, непонятно куда торопясь. Она только в последние десять лет, когда совершенно отпала необходимость рано вставать, поняла, что является абсолютной, бесповоротной совой, которой противопоказан режим жаворонка даже при катастрофической нехватке времени. Впрочем, ничто и не нарушало теперь ее режим, и времени ей хватало на все. Телефон зазвонил, когда, уже спустившись из спальни вниз и приняв душ, она пила на кухне кофе, курила и одновременно сушила волосы широким махровым полотенцем. «Маманька!» — Матвей заорал так громко, что Анна засмеялась, покрутила головой и почесала ухо. «Да ты у меня уже совсем старушка. Поздравляю!» — радостно добавил он. «Пока ребенок у меня такой глупый, как будто ему пять лет», — сказала Анна, «я могу считать себя молодой. Матюшка, ну кто тебя научил так поздравлять женщин?» Она всегда улыбалась, когда разговаривала с сыном по телефону. Лицом к лицу-то его приходилось время от времени воспитывать, и вид для этого требовался соответствующий. Но по телефону ведь незаметно. «Каких еще женщин?» — смыкнул он. «Я только тебя в индивидуальном порядке поздравляю, а остальных оптом с 8 марта». Тут Анна не выдержала и засмеялась, потому что представила, какое количество женщин приходится поздравлять ее сыну каждую весну. И правда, оптовая акция. Хорошего, конечно, мало, но Матвей сообщает об этом так, что только столб не засмеялся бы. «Расти большая мамуля», — сказал он. «И такая же юная и прекрасная, как всегда». «Подлиза», — ответила Анна. И все-таки Матюшины слова ее растрогали, хотя вообще-то ее не очень беспокоила юная она или не очень, а уж тем более прекрасная или обыкновенная. Но в его голосе слышались такие живые и ласковые ноты, что любая женщина растрогалась бы. Неудивительно, что они ходят за ним как завораженные, эти его любые женщины. Почему это я, подлиза? удивился Матвей. Подлизом чего-нибудь от подлизываемого нужно, а мне от тебя ничего не нужно, кроме факта твоего существования. Ладно, ладно, улыбнулась Анна, отвезешь меня сегодня? Куда? не понял, он и тут же вспомнил. «Ой, ёлки, а я же...» «Если не можешь, то не обязательно», — поспешила сказать она, — «я водителя вызову». «Да ладно!» — Анне показалось, что она видит, как её сын великодушно машет рукой. «Что я, депутата, сраного ради мамульки на пару часов не брошу?» «Матвей, — рассердилась Анна, — ну сколько раз я тебя просила?» «Ну, не буду, не буду», — весело сказал он. «Не сраного, а говённого, если тебе так больше нравится». «Мне вообще все это не нравится, ты же знаешь», — вздохнула Анна. «По за тобой заехать?» — спросил Матвей. «Отец звонил?» «В два часа. Не звонил». «Ну, значит, сейчас позвонит», — сказал Матвей. «В 14.00, я как штыку подъезда, перезванивать не буду. Можешь прямо сразу спускаться». «Или нет, чего это я говорю? Не спускайся, я поднимусь. Пока, мам». Телефон зазвонил сразу же, как только Анна положила трубку. Доброе утро, Аня, сказал Сергей. С днем рождения. Не разбудил? Здравствуй, Сережа, спасибо, не разбудил, ответила она. Он помолчал немного, потом сказал. Извини, что не на его поздравляю. Я в Лондоне, в аэропорту, у нас туман, но обещают к вечеру выпустить. Так что, может быть, я еще и на его успею. «Вряд ли успеешь, Серёжа», — ответила она. «Я ведь тоже сегодня улетаю в Италию в два часа. Матюшка за мной заедет, обещал во всяком случае». Анна повесила полотенце на вытянутую шею раскрашенной утки. Утка стояла на подоконнике и искоса поглядывала с таким любопытством, как будто глаза у неё были живые, а не деревянные. Анна смотрела утке в глаза и слушала, как Сергей молчит в телефонной трубке. «Зря он сказал, что сидит в лондонском аэропорту». Она уже приучила себя не думать о том, где он и когда приедет, и ей стало гораздо легче жить, как только она себя к этому приучила. «Тогда счастливо тебе». Голос у него был спокойный, как всегда. «Надолго ты в Италию?» «Не знаю, как получится. Я должна виллы Паладио посмотреть. А их много, так что неизвестно, как с хозяевами договорюсь. И от фотографа будет зависеть. Их ведь еще и отснять надо». Сергей простился, Анна положила трубку и смела со стола длинный столбик пепла, который незаметно упал мимо пепельницы, пока она разговаривала с мужем. Надо было одеться, причесаться и зайти в редакцию, потому что там ее, конечно, хотят поздравить и было бы свинством не просоответствовать. Благо теперь это не трудно, у плиты ночь напролет стоять не надо. Она достала из холодильника черную и красную икру, салаты, разложенные во множество крошечных корзиночек из песочного теста, тарелки с рыбой и мясом, нарезанные замысловатыми фигурками овощи и поставила все это на сервировочный столик, который из-за высоких колес напоминал телегу. Когда-то Анна делала сама корзиночки для салатов по рецепту, которому ее научила майорша Тамара Григорьевна, соседка по белорусскому гарнизону. Жарила тоненькие блины, оборачивала ими перевернутые вверх дном мыйные баночки, ставила в духовку, чтобы блины подсушились до состояния твердых формочек. Теперь она просто не представляла, что стала бы делать, если бы пришлось выстряпывать что-нибудь подобное ради собственного дня рождения. Она вообще, хотя и не разучилась, но совершенно разлюбила готовить и не видела причин снова влюбляться в это занятие. А корзиночки, как и салаты, продавались готовыми — в любом супермаркете, и все можно было заказать на дом, что Анна вчера и сделала. Вино, фрукты и птифуры на столик не поместились, но это ничего, идти ведь недалеко. Оделась она тоже быстро, да и вообще, оделась, это было громко сказано. Анна всей душой приветствовала минималистскую моду последних двух-трех лет. Когда стала хорошим тоном «выглядеть просто», и даже дорогие вещи на выход стали напоминать те, в которых она студенткой бегала на лекции, простые прямые юбки с едва проступающим на ткани узором, крупные вязкие неброские свитерочки. Конечно, вся эта нынешняя неброскость, в отличие от тогдашней, стоила денег и немалых, но с деньгами-то у нее проблем теперь не было, а вот необходимость долго и тщательно выбирать одежду была бы проблемой, потому что такой выбор должен быть потребностью и даже страстью, а ей об этом и подумать теперь было смешно. Поэтому она оделась за пять минут в черное до колен платье, о котором сразу, когда увидела его в маленьком венском магазинчике, поняла только то, что его простые линии повторяют линии ее фигуры, но при этом, повторяя каким-то неведомым и незаметным образом, делают их совершеннее. Примерно столько же времени она потратила на прическу и макияж, Чуть-чуть ресницы, чтобы выглядели потемнее, чуть-чуть веки, чтобы казалось, будто серые глаза по-прежнему светятся, и этот свет выплескивается из них. Едва заметный блеск на губы, чтобы они сияли, хотя бы так же, как лет десять назад. Совсем незаметный лак на волосы, чтобы не разлетались, а сохраняли форму прически. Тоже, впрочем, почти незаметную. И все. Элегантная женщина, готова к появлению среди своих сотрудников в день своего сорокалетия. Медная кукушка в шварцвальских часах прокуковала 12 раз. В такое время Анна всегда появлялась в редакции, поэтому предупреждать о своем приходе не было необходимости. Она постучала в дверь между кухонным буфетом и холодильником, повернула торчащий в замочной скважине ключ и, котя перед собой уставленный закусками столик, вошла во вторую половину кухни, уже в редакционную.